Оправдание четвертое. «Я недостаточно...» В своих выступлениях и книгах я много рассказываю о бесконечной борьбе с неуверенностью в себе. Это одна из тем, на которые я получаю больше всего откликов, поэтому знаю, что не одиноко в своей неуверенности. Для многих из нас список «Я недостаточно» состоит из самых разных пунктов. Мы боремся с чувством неуверенности, почти во всех областях своей жизни. Неуверенность тяжела сама по себе. Я недостаточно красива, чтобы найти свою любовь. Я недостаточно худая, чтобы быть красивой. Я еще недостаточно взрослая или, наоборот, уже не так молода, чтобы заниматься этим. Мы уже боремся с чувством, что вся наша жизнь недостаточна и теперь должны поставить перед собой цель. Может быть, сомнения, которые мы испытываем в отношении обычной жизни, должны отсутствовать и в этой области? Конечно же, нет. На самом деле, когда мы стремимся к чему-то, то часто имеем дело с нашим страхом перед тем, чего нам не хватает, увеличенным в миллионы раз. Вы считаете, что недостаточно здоровы, чтобы пробежать полумарафон? Что недостаточно умны, чтобы построить успешный бизнес? Думаете, что недостаточно преданы своему делу, но все же пытаетесь написать книгу? Именно так вы подсознательно решаете, что потерпите неудачу еще до того, как начнете. Ирония в том, что вы опираетесь на собственные неверные представления о себе. Если вы успешно пробежите полумарафон, это повлияет на ваше отношение к тому, на что способно ваше тело. Если создадите невероятный бизнес, он изменит представление о ваших умственных способностях. Если вы, наконец, закончите рукопись, это докажет, что вы преданы своему делу. Это «Ловушка-22». Парадоксальная, безвыходная ситуация по названию романа Джозефа Хеллера «1961 год», в котором главный герой – пытается обойти содержащий непреодолимое противоречие пункт 22 Устава Американской военной базы. «Ваше чувство неуверенности удерживает вас от того, чтобы доказать себе, что на самом деле вы достаточны. Вы еще не достигли того, на что надеетесь, и поэтому решаете, что не можете этого сделать. Почему мы так относимся только к определенным областям нашей жизни?» Когда вы падали, пытаясь учиться ходить в детстве, вы же не оставались лежать на полу, а сразу же вставали и пробовали еще раз. Когда в первый раз сели за руль машины, то, вероятно, были напуганы и нервничали, впиваясь в руль кунг-фу захватом. А сейчас можете управлять машиной левым коленом, передавая стакан с напитком кому-то на заднем сиденье и не пропуская ни единого слова любимого трека. В юности мы терпим неудачу, оступаемся, ошибаемся, падаем снова и снова и все же продолжаем идти вперед. Но попросите 37-летнюю женщину заняться кроссфитом в первый раз, и она сразу же начнет перечислять причины, по которым она однозначно потерпит неудачу. И прежде чем попробовать, она отговорит себя даже от попытки. Думаю, дело вот в чем. Чем мы моложе, тем больше ожидаем неудачи, и тем меньше осознаем, что другие люди могут подумать, если мы упадем. Но, милые девушки, вы никогда не делали того, что пытаетесь сделать сейчас. Поэтому представьте, что вы малыш, который только учится ходить. Дело не в том, что вы недостаточно сильны, чтобы пересечь финишную черту. Просто вы еще не поняли, как нужно проходить эту гонку. Но я понимаю, я это уже проходила. Единственное, что мешало мне преследовать одну из моих самых больших целей в жизни, это моя вера в то, что я недостаточно умна, чтобы построить большой бизнес. Я чувствовала себя недостаточно образованной. Люди обычно сильно удивляются, когда слышат об этом, видимо, потому что я много работала над восприятием самой себя, и другие тоже стали считывать это. Видите ли, всякий раз, когда мы чувствуем в себе недостаток чего-то, нужно добиться правды, которая сделает ваши ложные представления о себе неуместными. Признаю, что я не образованная в классическом смысле этого слова. У меня за плечами всего лишь диплом средней школы и один год актерских курсов. Я не видела в этом проблему, когда работала организатором мероприятий, потому что люди нанимали меня за мои навыки в области дизайна и организации. Никому не было дела до того, есть ли у меня степень магистра. Но последние несколько лет моя компания росла в геометрической прогрессии, вместе с этим ростом появлялись новые доходы и расходы, и вы знаете что? Я ни черта, не смыслю в математике. Поскольку это не та область, в которой я чувствовала себя уверенно, я делала все возможное, чтобы игнорировать финансовые аспекты своего бизнеса. Чем больше становился доход, тем больше я старалась разобраться в бухгалтерском балансе, который внезапно стал напоминать мне бюджетные хитросплетения маленького островного государства. Я навлекла на себя беду. Больно признаваться, но за пару лет работы над созданием компании я почти не заглядывала в бухгалтерские отчеты. Они ставили меня в тупик. Я не понимала, на что смотрю. Поэтому я даже не пыталась вникнуть в цифры, которые предоставлял мне бухгалтер. Пока у меня было достаточно денег, чтобы платить зарплаты, а клиенты вовремя оплачивали счета, я не обращала на финансы внимания. Не из-за лени или самодовольства, а из-за страха. Каждый раз, когда я просматривала финансовую отчетность и снова ничего не понимала, я слышала уже знакомый голос в своей голове. Ну, тот самый, который любит указывать на недостатки. Он перечислял все то, что меня глубоко беспокоило. «Ты недостаточно умна, чтобы управлять компанией такого уровня. Кем ты себя возомнила?» «Эти люди доверяют тебе свои жизни, а ты даже не можешь прочитать отчет». «Ты в шаге от провала!» Страх и самобичевание продолжались годами, а потом однажды я просто устала от них. Тогда я читала превосходную книгу о продажах, и меня очень вдохновляли идеи о росте прибыли и снижении расходов. Но для того, чтобы реализовать их, я должна была совершенно точно разобраться в финансовом положении своей компании. Ко мне тут же постучались страхи, и я могла бы поддаться им, но желание оказалось сильнее страха. У моей шумной семьи есть одна классная поговорка. Я вспомнила ее в то утро, когда сидела за рабочим столом и сомневалась в себе. «Рэйч», — сказала я себе вслух, «либо мочись, либо слезай с горшка». Грубо? Да, пожалуй. Но иногда нужно услышать голос дедушки, прямолинейный и бесхитростный, который напомнит о том, кто я есть на самом деле. Я должна была выбрать, либо управлять бизнесом и масштабировать его с мужеством, решимостью и верой в себя, либо окончить игру. Меня ограничивало убеждение «я недостаточно умна», потому что у меня не было образования в области финансового управления, и мне нужно было противопоставить этому убеждению другое, то, что противоречило бы первому и обесценивало его. Я... Напомнила себе о том, что всегда разбиралась с проблемами. Всегда. Я управляла собственной компанией уже 14 лет и ни разу не уклонялась от вызова. И теперь, став успешной в большом масштабе, я вдруг собралась сдаться. Только потому, что не была уверена в себе? Ни за что. Я повторяла это до тех пор, пока не пришла к лучшему вопросу, который я могла себе задать. Вместо того, чтобы смириться с отсутствием образования и понимания, я работала над конкретной проблемой. Как же мне лучше разобраться в теме финансов? Могу ли я где-нибудь научиться? Ну, конечно же! Я немедленно поступила на бухгалтерский онлайн-курс в Гарвардской школе бизнеса. Смысл был в том, что если я чувствовала себя недостаточно умной, противоядием от этого было бы прохождение одной из самых сложных онлайн программ, доступных мне на тот момент. Как только я пройду этот курс, сказала я себе, то докажу себе, нет, всему миру, что я хорошо разбираюсь в цифрах. Это будет знаменательный день для моего психолога. Я прошла курс. И это был полный провал. Во-первых, Он оказался чертовски дорогим. Во-вторых, я получала хорошие оценки, но только потому, что прилежно училась и сдавала экзамены. Но как только все закончилось, я поняла, что не разбираюсь ни в одном вопросе лучше, чем раньше. Кроме того, занятия отбирали много сил и времени. Получается, что большую часть дня я тратила на учебу, а на саму компанию почти не оставалось времени. Я рассказываю эту историю, потому что считаю, это ловушка, в которую многие из нас попадают на пути развития. Мы находим проблему, затем выбираем, как будем с ней справляться. И пытаемся решить эту личную проблему, делая то, что никоим образом не учитывает нашу личность. Например, Сара собирается привести себя в форму и записаться на безумно дорогой фитнес-курс. Когда-то его проходила ее сестра и была в восторге, значит, курс работает. И не важно, что Сара ненавидит групповые занятия, а фитнес-зал находится в 40 минутах езды от ее дома. Или, например, Меган воспитывает ребенка одна и хочет зарабатывать больше денег. Она решает окунуться в суету прямых продаж. На самом деле она не очень это любит и презирает саму идею продажи перед толпой, Но ее лучшая подруга преуспела в этом деле, и Меган уверена, у нее тоже получится. А как насчет бизнес-вуман, которая бросила колледж, потому что для нее учиться за партой было невыносимо? Все свои знания о бизнесе она получила благодаря личному опыту, но когда ей потребовались определенные знания, она решила выбрать тип обучения, который абсолютно ненавидит. Друзья, личностный рост – должен быть личностным. В этом нет ничего универсального. Ваш рост должен быть ориентирован на вас и на то, как вы учитесь лучше всего, иначе нет никакого толку. Будьте строги по отношению к своей цели, но гибки в путях к ее достижению. Сара должна была тренироваться под любимую музыку, чтобы подготовиться к гонке. Она любит слушать хип-хоп и проводить время на свежем воздухе, поэтому могла бы настроить тренировки под свою индивидуальность и добиться реальных результатов. Меган стоило найти работу в любимом местном кафе. Она могла бы взять дополнительные часы, пока дети с отцом, и получить возможность общаться с посетителями. Тогда она находилась бы в окружении, которое любит. А что до меня? Я потратила минуту на приобретение курса, и несколько тысяч долларов в виде невозвратной платы за обучение. Но в конце концов поняла, что мне нужно разобраться в финансах так же, как я разбиралась во всем остальном. Я спросила себя, есть ли книги по этой теме, которые я могла бы прочесть, конференции, которые стоит посетить, получится ли нанять преподавателя. Выйдет ли быть более честной с собой в том, что я понимаю и не понимаю, чтобы прояснить ситуацию? Ответ на все эти вопросы – ну, конечно же. Легко ли было изучить тему, которая меня мало интересует, без четкого представления о том, что делать дальше? Нет. Было ли комфортно признаваться людям, что я не разбираюсь в финансовых вопросах, хотя раньше делала вид, что разбираюсь? «Нет. Но какова альтернатива?» В моей голове звучал голос дедушки, громче, чем внутренний голос, который пророчил мне неудачу. «Я всегда справлялась. Я всегда буду справляться. Так что я принялась за работу». Узнала разницу между балансовым отчетом и P&L, Profit and Loss Report, Отчет о прибыли и убытках – один из важнейших финансовых отчетов для бизнеса в видео на YouTube. Ходила с одной бизнес-конференции на другую и сидела в первом ряду на каждой лекции по бухгалтерскому учету, хотя это казалось мне скучнее, чем наблюдать за высыханием краски. На одной из таких деловых конференций я заглянула на лекцию Кейт Джей Каннинге, Опытный предприниматель – Оратор и писатель обучает критическим навыкам ведения бизнеса, наставляет и тренирует топ-менеджеров и предпринимателей по всему миру. Я называю его по имени на тот случай, если кому-то из вас случится столкнуться с неуверенностью, подобной моей. Постарайтесь увидеть, как он говорит вживую. Я никогда не слышала, чтобы кто-то рассказывал о финансах в бизнесе так ясно и просто, как он. Я буквально плакала от счастья, потому что наконец поняла то, чего раньше не понимала. Кто в мире рыдает над основными принципами бухгалтерского учета Тот, кто считал себя недостаточно умным для того, чтобы когда-нибудь их усвоить. И это самая безумная причина для сомнений в своих силах. Единственный способ доказать, что вы достаточно хороши для чего бы то ни было, переступить через собственные сомнения. Это гораздо труднее сделать, если вы идете по чужому пути. Вам нужно сосредоточиться на том, что уже работает лично для вас, и применить эти идеи к новому вызову, а еще верить в свои возможности, а не сосредотачиваться на вероятности. Вы достаточны сегодня, такие, какие есть. Отсутствие знаний не означает, что вы глупы. Вы просто не обучены. Если вы не в форме, из этого не следует, что вы ленивы, вы просто не сформировали себя. Нехватка опыта не означает, что вы невежда, просто у вас все впереди. Переверните сценарий и заставьте себя увидеть позитив там, где вы видели только негатив. Каковы преимущества незнания, непонимания, обладание, не достижение ваших целей? «Еще не» тоже имеет значение. Это еще раз напоминает, что впереди у нас целая неделя, месяц, год, вся жизнь, чтобы стать теми, кем мы мечтаем. Вы достаточны сегодня, такие, какие есть. Перестаньте корить себя за то, что находитесь на старте «еще не», независимо от того, сколько вам лет. «Еще не» — это ваш потенциал, «еще не» — это обещание». Еще не» заставляет вас двигаться вперед. Еще не» — это дар, и вас вполне достаточно, чтобы правильно им воспользоваться. Для меня преодоление сомнений в себе, как в предпринимателе, произошло, когда я признала все то, что уже сделала, вместо того, чтобы зацикливаться на невыполненном. Есть отличные упражнения, о котором я узнала много лет назад. Думаю, оно может быть полезно вам, если вы в чем-то сомневаетесь. Напишите письмо самой себе. Пишите от лица своего упорства, от той решительной части вашего характера, которая никогда не сдавалась, от совершенной противоположности страха. Пишите от своей самоуверенности. Пишите от сердца, от нутра, от такой себя, которая всегда получает желаемое. Когда я прошу женщин выполнить это упражнение на нашей конференции, всегда возникает заминка. «Но я же ничего не сделала», — говорят они, — «мне не о чем писать». Проблема не в том, что вы не достигли совершенства. Проблема в том, что вы не цените приложенные вами усилия. Напишите письмо от вашей правды, чтобы погасить ложь о том, кто вы есть на самом деле. Так Если вас беспокоит избыточный вес и вы не в форме, распишите все периоды жизни, когда ваше тело было невероятным. Вы занимались спортом в детстве, носили в себе ребенка, вырастили еще одну человеческую жизнь. У вас дряблые руки? А сколько раз они давали любовь и поддержку другим людям? Как часто помогали вам заботиться о семье, выполнять работу или создавать искусство? «Думаете, ваша мечта слишком велика? Невозможно?» Вспомните все случаи, когда вы делали то, что другие считали невозможным. Я собираюсь поделиться с вами моим самым первым письмом. И сразу упомяну, что оригинальная версия включала в себя много ругательств, потому что а. я честно не планировала, что ее кто-нибудь прочитает, б. иногда «хорошо поставленная F-бомба» Эфемизм нецензурной брани может поджечь меня» и «В. Я люблю Иисуса, но немного ругаюсь». Для сегодняшних целей я серьезно смягчила письмо и убрала слова, из-за которых эту книгу могли бы запретить в нескольких странах. Оригинал до сих пор лежит в переплетенной спиралью записной книжки. На нем нет даты, но я знаю, что написала его в разгар борьбы с сомнениями о том, хватит ли мне ума развить собственный бизнес. Я обращалась к себе от имени своей настойчивости. Дорогая Рэйчел, я твоя настойчивость. И я хочу, чтобы ты знала кое-что обо мне. Я крутая. Я родилась в боли и страхе и боролась, чтобы вырваться из этого. Я рано закончила школу. Переехала в новый город, получила работу, для которой была слишком молода, а потом еще одну и еще. Я построила компанию, которая не должна была сработать, а потом следующую. Я написала пять книг и напишу еще больше. Я взяла на себя родительскую ответственность и воспитала четверых детей. Я делаю все за такое короткое время, что остальные едва могут в это поверить. Я осознаю себя и много работаю над собой. Я снова и снова сталкиваюсь с трудностями, но не сдаюсь никогда. Твой страх может быть очень сильным, но у тебя нет более мощной силы, чем я, твоя настойчивость. И пример тому, прожитые тобой 33 года. Это упражнение было настолько эффективным для меня. В то время... Я не замечала своих достижений. Мне пришлось напомнить себе правду. Возможно, у меня не было формального образования, но я сделала все перечисленное и продолжаю делать. Я хочу, чтобы вы напомнили себе о своих достижениях. Сделайте это в выходные и через три месяца тоже. Каждый раз, когда почувствуете страх недостаточности, напоминайте себе о правде, ни о чьем-нибудь мнении. Большинство из нас, особенно женщины, с детства держатся за навязанную ложь, которая ограничивает наш потенциал. Обычно мы так долго верим в нее, что даже не сомневаемся в ее правдивости. Когда мы были моложе и ранимей, кто-то заставил нас усомниться в себе. И можно потратить целую жизнь, веря в то, что сказал другой человек. Но это неправда. Это всего лишь мнение. 1 плюс 1 равно 2. Это факт. На Земле существует гравитация. Это факт. Вода может погасить огонь. Это факт. Вы недостаточно хороши для чего-то? Это мнение чужое или ваше собственное, и оно основано не на реальности, а на значении, которое вы ему придаете. Итак... Какую часть своей жизни вы живете или, скорее, не живете, принимая чье-то мнение за правду? Вот что так безумно в этой идее. Неуверенность в себе внушил вам кто-то другой, намеренно или нет, и вы приняли ее и сделали доктриной своей жизни. Мы никогда не думаем об этом в таком ключе, мы никогда не рассуждаем, На самом деле я сомневаюсь в себе, потому что мне внушили это СМИ, потому что моя тётя однажды сказала «у тебя не получится», потому что в восьмом классе знакомая девочка дала мне оценку, и она стала моей реальностью. Вы когда-нибудь задумывались о том, как это нелепо всю жизнь делать выбор, который удерживает нас от достижения целей, запрещает пробовать новое и проявлять себя – из-за слов случайного человека, произнесенных когда-то, давным-давно. Независимо от того, голос это авторитета или тролля в интернете. Если из-за чужих слов вы сомневаетесь в своих силах, значит, живете и делаете выбор для себя и своей семьи, основываясь на постороннем мнении. Но другие люди не могут определять, что вы можете иметь. Кто-то другой не вправе указывать, кем вы можете быть. Мир не может выбирать, что вы можете попробовать. Вы, единственное, должны принять это решение. Вот вам и обратная сторона медали. Пора перестать винить в своих проблемах весь мир. Вы не можете вечно повторять «меня дразнили в детстве, поэтому теперь я не уверена в себе» или «меня так воспитали» и теперь я не могу это изменить. Я ни в коем случае не принижаю детские травмы. Это очень болезненно, пройти через такое, особенно в то время, когда мы так податливы к мнению других людей. Но вот в чем дело. Средняя школа закончилась. Она была очень давно. Вы уже не маленькая девочка и не можете жить дальше с мировоззрением семиклассника, каким бы болезненным ни был седьмой класс». Вы должны решить прямо сейчас, что возьмете свою жизнь под контроль и позволите всему этому дерьму остаться в прошлом, ведь оно не имеет значения. Кто бы ни сказал вам о том, что вы недостаточны, мама, сестра, завистливая одноклассница или злой старшеклассник, их мнение не влияет на вашу жизнь. Их нет на ринге, они не участвуют в игре. Это не они принимают удары на себя, Да, это вы принимаете. Итак, вам нужно сделать это одновременно. Перестать жить ради чужого мнения и прекратить обвинять других в своей неуверенности. И еще принять свой путь. Смириться с тем, что все случившееся случилось. И решить быть внимательнее к шагам, которые нужно предпринять сейчас, чтобы исцелиться и пройти через боль. Вы не можете и дальше жить в оправданиях. Серьезно, как на вас сегодняшнюю может влиять то, что происходило 15-20 лет назад? Я уверена, некоторые из вас подумают, но вы не знаете, что они сделали. Вы не знаете, через что мне пришлось пройти. И вы правы, я не знаю. Но уверена, если ваше прошлое все еще негативно влияет на настоящее, ничего не изменится, пока вы не отпустите старую боль. Вам это нравится? Разве это делает вас добрее к людям, когда вы живете в состоянии страдания? Я слишком толстая, я слишком худая, я слишком молодая, я слишком старая, я слишком... Вам нравится это состояние? Готова поспорить, оно заставляет вас чувствовать себя полным дерьмом. Никто не радуется недостаточности. Никто не вдохновляется и не решается на крупные перемены, не набирается энтузиазма и рвения на каждый день, пока живет в состоянии недостаточности. Самое удивительное, что все дело в восприятии. Правда — это то, что вы считаете правдой. Вы сами решаете, во что верить. Будь мы подругами в реальной жизни, я бы обняла вас за плечи и напомнила — выбор за вами. Я — живой, дышащий пример того, что прошлое не определяет будущее. Я — ваша подруга Рэйчел, и я рассказываю вам о том, что прошла через травму и боль. Надо мной издевались. Я чувствовала себя уродливой и недостойной во многих отношениях, но я решила перестроить свою жизнь. Я вернула ее себе. И снова и снова боролась с ложью и ограничивающими убеждениями. Я сделала это, опираясь на свою истину, а не на чье-то мнение. И вам это тоже под силу.